Глава пятая. Смерть Мари Дюплесси. Мы воздадим ей лучшую хвалу, сказав, душе ее так быстро наскучила жизнь, которую вело ее тело, что она убила его, чтобы положить конец этому существованию. Поль де Сен-Виктор. На письмо из Мадрида молодой Дюман не получил никакого ответа, и вот почему. Мари никогда не хотела разрыва с ним. Но она привыкла к тому, что все ее привязанности попираются. Привыкла заключать мимолетные связи и переходить от одной любви к другой, и постепенно стала, пишет Жюль Жанен, ко всему безразличной. О сегодняшней любви она помышляла не больше, чем о завтрашнем увлечении. Безразличной? Нет, скорее, смирившейся. Она тосковала по тишине, покою и любви. У нее была душа грязетки, которая приспосабливалась как могла к телу кортизанки. Куртизанка старалась привлечь богатых любовников. Штакельберга, Перега. Грязетка искала друга сердца, который мог бы заменить ей Аде. И она нашла Франца Листа которого ей представил в ноябре 1845 года, лечивший ее доктор Корев. Странная личность, похожая на персонажей Гофмана, полушарлатан, полугений. Лист — великий музыкант, прекрасный, как полубог, только что порвал свою продолжительную связь с Мари-Агу. Он был одним из наиболее заметных людей своего времени. Мадемуазель Дюплесси восхочет, и она вас завоюет, — сказал Жанен Виртуозу. Она и впрямь завоевала его, и он никогда не смог ее забыть. Вообще мне не нравятся такие женщины, как Марион Делорм или Манон Леско. Но это была исключением. Она отличалась удивительной добротой. И все же лист отказался связать свою жизнь с прекрасной куртизанкой и даже не пожелал поехать путешествовать с ней по Востоку, чего ей очень хотелось. Эдуар Перрега пригласил Марии в другое путешествие весьма неожиданного свойства. Он увез ее в Лондон, и там, 21 февраля 1846 года, сочетался с ней гражданским браком перед регистратором графства Мидлсекс, Она стала графиней Перега. Но при заключении брака, по всей вероятности, не были соблюдены необходимые формальности, так как церковное оглашение не было опубликовано. Он не мог считаться действительным во Франции, потому что не был утвержден французским генеральным консулом в Лондоне, как того требовал закон. К тому же, по возвращении в Париж, супруги по взаимному согласию Вернули друг другу свободу. Так к чему же тогда этот необъяснимый брак? Ну, возможно, Пирега надеялся крепче привязать к себе Марии Дюплеси. Возможно, он хотел удовлетворить прихоть умирающей. У Марии к тому времени развелась скоротечная чехотка, и она знала, что часы ее сочтены. Лондонская свадьба перед самой кончиной позволила ей украсить дверцы своей кареты гербовыми щитами. Лишь самые интимные друзья, самые надежные советчики знали, что она имеет на это право. У поставщиков, которым она задолжала, вошло в привычку адресовать щита на имя графини Дюплесси. Но на самом деле она к этому времени чувствовала себя слишком плохо, чтобы быть по-настоящему женой или любовницей. Волнующая бледность ее щек сменилась лихорадочным румянцем. Она пыталась искусственно возродить свою былую красоту при помощи блеска драгоценностей. Она разъезжала по модным курортам, переселялась из СПА в Эмс. Восхитительная танцовщица. Марии продолжала вызывать восхищение, но с каждым новым местом ее состояние только ухудшалось. В счетах отелей стоит молоко Вливание. Марии Дюплеси, Эдуару Пирега. Я молю вас на коленях, дорогой Эдуар, простить меня. Если вы меня еще любите, напишите мне всего два слова. Слова прощения и дружбы. Напишите мне до востребования Эмс, герцогство Нассау. Я здесь одинока и очень больна. Итак, дорогой Эдуар, скорее прощения. До свидания. По возвращении в Париж Мария в течение нескольких недель еще появлялась на балах лишь призрак, тень своей былой красоты. Потом настал день, когда она уже не смогла более покидать квартиру на бульваре Мадлен. Ей минуло двадцать года, и она была обречена. И вот в ее комнате появились налой, крытый трипом, и две позолоченные Девы Марии. Иногда по вечерам, надев белый пенюар и обмотав голову красной кашемировой шалью, она садилась у окна и наблюдала, как проходят мимо светские дамы и кавалеры, направляясь ужинать после театра. Так как она не могла больше зарабатывать деньги своим истощенным телом, ей пришлось продать одну за другой почти все драгоценности, которые она так любила. Когда она умирала, у нее из всех украшений оставались лишь два браслета, одна коралловая брошь, хлысты и два маленьких пистолета. Эдуара Перега, пришедшего навестить ее, она не приняла. Она умерла 3 февраля 1847 года в самый разгар карнавала, за несколько дней до Масленицы, которую Париж в те времена бурно праздновал. Шум веселья врывался в окна маленькой квартирки, где лежала в агонии Марии Дюплесси. Викарий церкви святой Магдалины пришел причастить ее, затем, перекусив, отправился в освоясь. «На ветчину для священника», — записала в книге расходов горничная, — Два франка. 5 февраля 1847 года толпа любопытных следовала за погребальным катафалком, украшенным белыми венками. За дрогами, обнажив головы, шли лишь двое из прежних друзей Мари Дюплеси, Эдуар Перег и Эдуар Делессер. Мари похоронили временно на Монмартерском кладбище. Потом, 16 февраля, в жирный четверг, тело ее эксгумировали и придали земле на участке, приобретенном Эдуаром Перего за 526 франков в вечную собственность. В этот день низко нависшее небо было темным и мрачным. К полудню небеса разверзлись, и потоки ливня хлынули на маскарадное шествие а ночью во всех уголках Парижа сотни разбушевавшихся оркестров с помпой провожали карнавал. сын путешествовавший по Алжиру и Тунису, ничего не знал о долгой агонии своей бывшей возлюбленной. Возвращаясь во Францию, он много думал о Марии. Он никогда не переставал любить эту редкую и трогательную женщину. «Куда бы я ни шел»,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 и не могли купить надгробный ей венок. Чарльз Диккенс присутствовал на аукционе. «Там собрались все парижские знаменитости», — писал он графу Дорсе. «Было много великосветских дам, и все это избранное общество ожидало торгов с любопытством и волнением, исполненное симпатией и трогательного сочувствия к судьбе девки». Говорят, она умерла от разбитого сердца. Что до меня, то я, как грубый англосакс, наделенный малой таликой здравого смысла, склонен думать, что она умерла от скуки и присыщенности. Глядя на всеобщую печаль и восхищение, можно подумать, что умер национальный герой или Жанна Д'Арк. А когда Эжен Сю купил молитвенник куртизанки, Восторгу публики не было конца. Диккенс, несмотря на свою сентиментальность, был, как он сам признавал, слишком англосаксом, чтобы его могла тронуть участь женщины легкого поведения. Дюма же купил на память золотую цепочку Мари. Распродажа дала 80 917 франков, что с лихвой покрыло пассив наследства. Мария Дюплесси завещала деньги, которые останутся после уплаты долгов своей нормандской племяннице, дочери ее сестры Дельфины и ткача Паке, поставив условием, чтобы наследница никогда не приезжала в Париж. Жизнь и смерть Марии Дюплесси сыграли решающую роль в моральной эволюции дюма сына Его отец, как и все романтики, воспевал права страсти, но сам очень скоро перестал следовать этим идеалам. Любовницам типа Мелании Вальдор он предпочитал снисходительных и непостоянных девиц – Его сын с двадцати лет тоже пристрастился к необременительным увлечениям, но пример матери показал ему, к каким печальным последствиям приводят подобные связи. Судьба Мари окончательно убедила его, что комедия удовольствия в жизни, увы, часто оборачивается трагедией. В мае 1847 года он отправился на прогулку в Сен-Жермен и вспомнил тот день, когда он скакал по лесу с Эженом де Жозе. Оттуда друзья отправились в Варьете, что положило начало его роману с Мари. Александр снял комнату в отеле «Белая лошадь», перечитал письма Мари и написал о ней роман под названием «Дама с камелиями». С начала века у поэтов вошло в привычку описывать в стихах свои увлечения. Гюго, Сант, Мюссе и даже Бальзак романтизировали таким образом свои связи. Книга Дюма сына не автобиография, хотя, конечно, в основе этой истории лежит роман автора с Мари Дюплесси, которая в книге получила имя Маргариты Готье. В действительности Дюма сразу отказался от мысли возродить грешницу к новой жизни. В романе Арман Дюваль пытается вернуть ее на стезю добродетели. Я убежден в одном. Женщине, которую с детства не научили добру, Бог открывает два пути, ведущие к нему — путь страдания и путь любви. Они трудны. Те, кто на них вступает, стирают до крови ноги, раздирают руки, зато они оставляют украшения порока на придорожных колючках и приходят к цели в той ноготе, в которой не стыдно предстать перед Господом. Роль отца Дюваля, его визит к Маргарите Готье, решение Маргариты продать лошадей и драгоценности, чтобы любовью искупить свои грехи, героическое самоотречение куртизанки, жертвующей собой, чтобы не повредить любимому человеку, все это придумал Дюма точно так же, как и душераздирающий письма, покинутой разоренной, умирающей Маргариты. Нельзя представить, чтобы. Дюма-отец мог устроить в жизни подобную сцену Маргарите Готье. В его привычках было скорее завоевывать куртизанок, чем защищать их добродетель. Роман имел огромный успех. Все женщины, содержанки или просто согрешившие, были глубоко растроганы. Туберкулез и бледность приобрели теперь мрачное очарование. Через несколько дней после выхода книги «В свет» автор встретил драматурга Серодена, и тот сказал ему, «Почему бы вам не сделать драму из вашего романа? Ведь это, мой дорогой, плодородная почва, ее не следует оставлять невозделанной». дюма сын поговорил с отцом. Отец в ту пору единовластно правил историческим театром, открывшимся 21 февраля 1847 года постановкой королевы Марго. Создавая этот театр, Дюма, как всегда, носился с грандиозными прожектами. Он хотел повторить на сцене то, что уже совершил в своих романах, воспроизвести национальную историю, создав пьесы на манер греческих трагедий и хроник Шекспира. Спектакль получился блестящий и бесконечно долгий. Он начинался в шесть часов вечера и кончался только к трем часам утра. Да, писал на следующий день в своей рецензии Теофиль Готье. Дюма совершил чудо, сумев удержать публику на тащах девять часов кряду на своих местах. Правда, ближе к концу, в коротких контрактах, зрители начали поглядывать друг на друга так, будто они на плоту «Медузы», и те, кто пожирнее, уже начинали тревожиться за свою судьбу. у ну, слава богу, нам все же не пришлось оплакивать ни одной жертвы каннибализма. Но на будущее, если дирекция еще собирается ставить драмы в пятнадцати картинах с прологом и эпилогом, ей следует добавлять на афишах «Большой выбор блюд». Десять тысяч зевак собрались на улице перед театром, чтобы поглазеть на зрителей и на фасад. Узкое здание торжествующе вздымалось между двумя огромными домами на бульваре Тампль. Оно оказалось оригинальным, потому что, в отличие от большинства тогдашних театров, не походило ни на биржу, ни на храм, ни на гауптвахту, ни на музей. Архитектору, а, возможно, и Дюма, пришла в голову мысль стилизовать подмостки, на которых играли в бродячих театрах, заменив две бочки двумя кариатидами, поддерживающими балкон. Теофиль Готье хвалил архитектора Сешана за то, что тот не поддался искушению построить вместо театрального здания Парфенон. Только подчеркивает целевое назначение здания, указывал Теофиль Гутье и, максимально используя полезные элементы, современная архитектура найдет те новые формы, которые она тщетно ищет. На фресках внутри помещения были изображены все старые друзья Дюма Софокл, Аристофан, Эсхил, Еврипид, Корнель, Расин, Мольер, Мариво, а, кроме того, Тальма и Мадемуазель Марс. Дюма, подобно древним, любил окружать себя своими богами. Герцог Монпансье и молоденькая 15-летняя герцогиня присутствовали на премьере, которая затянулась далеко за полночь. Беатриса Персон, которую Дюма-отец в ту пору жаловал своим вниманием, играла роль королевы-матери Екатерины Медичи. Девятнадцатилетняя актриса была явно молода для этой роли, но любовь великих людей возлагает короны на самые неподходящие головы. Королеву Марго на афишах сменил Гамлет, странный Гамлет, адаптированный Дюма, который, сочтя развязку слишком мрачной, не стал, в отличие от Шекспира, убивать принца датского. Дюма, сын, надеялся, что вслед за драмами его отца на сцене исторического театра появится дама с камелиями. «Нет», — сказал Александр I, — «сюжет дамы с камелиями не годится для театра. Я бы никогда не смог ее поставить». Сына задели слова отца, тем более что многие профессиональные драматурги предлагали ему переделать его роман в пьесу. «Почему бы мне не взяться за это самому?» — подумал он. И скрылся на восемь дней в своем маленьком домике в Нейи. Так как у него не было времени выйти купить бумаги, он писал на любых клочках, какие только попадались ему под руку. Закончив пьесу, он тут же помчался к отцу. Тот, по-прежнему убежденный в нелепости этой затеи, из родительских чувств все же согласился прослушать пьесу. После первого акта он сказал, «Очень хорошо». После второго Александру II пришлось отлучиться по неотложному делу. Вернувшись, он застал Александра I только что закончившего чтение пьесы, в слезах. «Мой дорогой мальчик», — сказал он, обнимая сына, — «я ошибался». «Твоя пьеса принята историческим театром». Но дни исторического театра были уже сочтены. Франция стояла на пороге драм куда более реальных, чем те, которые создавали Дюма-Маке. Господствующая монархия катилась их гибели. Господствующая литературная школа дряхлела. В феврале 1847 года скончался Фредерик Сулье, автор первой Христины. Парижане толпами стекались на его похороны. Он был очень популярен, его хуторок Жене имел шумный успех. Массы, бурлившие в предвкушении грядущей революции, хранили верность тем, кто говорил им о надежде и милосердии. Ламартину, Гюго, Мишле, Дюма, Сант, Сулье — На кладбище Виктор Гюго произнес речь. В ту самую минуту, когда прозвучал последний залп над открытой могилой, в толпе раздались крики. «Александр, Дюма! Александр, Дюма!» Дюма вышел вперед, хотел заговорить, но слезы душили его. Впрочем, и сами по себе они были достаточно красноречивы. С седой гривой он походил на старого барана, огромным брюхом на быка, — записал рок-план. Фредерик Сулье был одним из его первых друзей-литераторов. Это он, призвав на помощь пятьдесят столеров со своей фабрики, спас Христину от свистков портера. Ветеран романтической школы, он умер молодым и разочарованным. «Париж», — писал он, — «это бочка Данаит». Вы кидаете туда иллюзии юности, замыслы зрелых лет, раскаяние старости. Он поглощает все и ничего не дает взамен. Дюмасын, сопровождавший отца, услышал в толпе такой разговор. но «Ну и народу собралось. На похоронах беранже будет еще больше. Придется пускать специальные поезда а через месяц, 20 марта, пришел черед «Мадемуазель Марс». Ей, одной из живых, выпала честь быть изображенной на фресках исторического театра. В день открытия кто-то сказал «Мадемуазель Марс попала в компанию мертвых». Теперь она долго не протянет. Пророчество сбылось. Гюго пришел на отпевание, которое состоялось на кладбище Мадлен. И огромную толпу, собравшуюся у входа в церковь, освещало яркое солнце. Гюго, прислонившись к колонне, остался стоять под перистилем вместе с Жозефом Атраном и Агюстом Маке. «Там были люди в блузах», — писал Гюго, «которые высказывали живые и верные мысли о театре, об искусстве, о поэтах. Наш народ нуждается в славе